Глава 17, часть 5. Самое интересное во всей этой истории вот что. 5 июля 43 года, в момент начала грандиозного сражения на Курской дуге, Жуков поехал к Соколовскому. Зачем? В тот момент судьба войны решалась на Курской дуге. Центральный и Воронежские фронты находятся в выступе, который врезался в территорию, занятую противником. Воронежский и Центральные фронты уже охвачены противником с севера, с запада и с юга Противник взял эти фронты в гигантские клещи Он наносит удар по правому крылу Центрального фронта и по левому крылу Воронежского фронта Если противник сокрушит и проломает оборону наших войск, то два фронта окажутся в мешке Фронты Рокоссовского и Ватутина устояли, остановили противника и сами перешли в наступление Но 5 июля 1943 -го года, в момент начала германского наступления, исход сражения не мог предсказать никто. Сражение вполне могло завершиться грандиозным поражением советских войск. И вот Великий Жуков резво поскакал из Курского выступа, который мог стать западней. И гремела его сабля по верстовым столбам, как по штакетнику. А кто такой Соколовский, которому так спешит непобедимый Жуков? Генерал-полковник, впоследствии маршал Советского Союза, Соколовский Василий Данилович в то время командовал Западным фронтом. Как мы помним, 26 августа 1942 -го года Жуков получил повышение и сдал командование Западным фронтом. Вместо Жукова Западный фронт принял Конев, а затем Соколовский. В марте 1943 -го года Западный фронт под командованием Соколовского, но без Жукова, наконец взял Ржев, Вязьму и Сычевку. После этого на Западном фронте наступила оперативная пауза. Проще говоря, затишье. На Западном фронте без перемен. Летом сорок третьего года противник по Западному фронту ударов не наносил. Никто Западному фронту не угрожал. Судьба войны в тот момент на Западном фронте не решалась. Судьба войны решалась на Курской дуге, на Центральном и Воронежском фронтах, по флангам которых противник нанес удары колоссальной мощи. Отчего же в решающий момент войны Жуков несется с главного направления на второстепенное, на Западный фронт, которому ничто не угрожает? Ответ простой. Он туда и несется именно потому, что Западному фронту ничего не угрожает. Жуков спешит на Западный фронт, потому что там спокойно. Но может быть на Западном фронте Жукова ждали неотложные дела? Может быть, на Западном фронте надо было решить какие-то важные проблемы, указать Соколовскому на грозящие опасности. Все может быть. Но в этом случае надо так и писать историю, рассказывать о тех неотложных делах, которые ждали Жукова вдали от Курской дуги, а про его выдающуюся роль в Курской битве скромно промолчать.